Древние египетские корни Темпл убежден, что астрономические знания Дагона восходят к знаниям древних египтян. Этот постулат получил поддержку благодаря основополагающим исследованиям Роберта Баувола и Адриана Гилберта. В своей книге «Баувол и Гилберт» высказывают мысль о том, что культура древних египтян с самого момента своего возникновения испытала сильнейшее влияние некой таинственной религии звезд, нашедшей свое наиболее яркое выражение в гениальных постройках – пирамидах. Точные обмеры со всей определенностью показывают, что три самые большие пирамиды в Гизе и некоторые соседние пирамиды представляли собой составную часть грандиозного, ориентированного по звездам архитектонического плана, в основе которого лежала загадочная религия звезд. Впечатляющими аргументами в пользу этой гипотезы явились материалы аэрофотосъемки, полученные в Гизе. Сравнение этих снимков с фотографией пояса Ориона позволяет сделать вывод о том, что большая и три меньшие пирамиды представляют собой, на удивление, точное отображение звездной системы Ориона. Двигаясь далее в этом направлении, следует исходить из того, что египтяне видели в звездном скоплении Млечного Пути Небесный прообраз Египта. Стоит ли после этого удивляться, что они верили, что их душа после смерти воспарит в небо и возвратится к звездам, подобно тому, как догоны верили, что их души после телесной смерти взлетят в небеса и попадут на Сириус? Примечание. Автор не совсем точен. Согласно верованиям древних египтян, у человека есть как минимум две души – Ба и Ка. После смерти тела одна из них действительно отправляется в небо, проделав предварительно долгое и опасное путешествие в подземном царстве, а другая навечно остается в мумии. И пока существует она, существует и потустороннее бытие человека. Именно этим объясняется такая забота о мумиях, почитание которых, претерпев сложные трансформации, нашло свое выражение в христианском культе мощей. Существуют и другие гипотетические источники, в которых догоны могли почерпнуть свои знания о звездах. Их жрецы, подобно многим шаманам, практика которых распространена по всему свету, погрузившись в состояние транса, могли отделить свое сознание от тела и отправить его в путешествие на Сириус. Однако это никак не объясняет возникновение предания Анномо, который, по всей видимости, и принес с догоном их астрономические знания и тем более не уточняют, почему они связывали эти знания именно с Сириусом. Возможно, в глубокой древности на Земле существовало человечество, достигшее высокого уровня развития и умевшее пользоваться астрономическими приборами. Полученные им знания могли в той или иной форме трансформироваться в предание и сделаться достоянием догонос. Но и эта версия не объясняет образа номмо и концентрации знаний именно на Сириусе. В самом деле, почему бы не оказаться связанными с туманностью Андромеды или Плеядами? В заключение остается сказать, что загадка Сириуса, несмотря на упорные нападки гипотезы опровержения, с одной стороны, И новые дополнительные свидетельства с другой была и остается неразрешимой загадкой. Индия, крылатые колесницы и небесный огонь.